Глава 11. Объяснения для мага воды, чего именно я хочу, к сожалению, затянулись. Я и сам не до конца понимал, как все это дело урегулировать. Я — человек с силой тьмы и смерти. В основном, мое убежище и его сила, энергия для роста и развития, а также копящаяся мощь для поддержания территорий требовали соблюдения баланса. И вот тут и скрывалась проблема. В качестве источников энергии использовались всего лишь три компонента. Первый — это я сам и моя душа. Формула подсчета была неизвестна, но я точно знал, что на силу выработки энергии влияют мой уровень и мой источник. И прямо сейчас он выдавал две трети от поступления всех немногочисленных запасов, которые на 90% сжирал морской гекс. Думаю, большую часть этой энергии компенсировала моя душа, содержащая божественность. Этой самой энергии запасы тоже были. Накопились в фоновом режиме, пока я не знал об их существовании. Но если добавить еще ГЕКС-1, третий ГЕКС — это будет все. Финиш и разрушение с исчезновением в пропасти новых территорий. И я в целом понимал, почему мое тело является своего рода электростанцией. Убежище ведь было частью меня. И система связала нас через звездный артефакт, ставший впоследствии звездным пространственным заклинанием. Вторым источником энергии были, как легко догадаться, мои мертвые генералы и гвардейцы. Я ведь Аид, повелитель мертвых и все такое. Только вот пошел, не по стезе лича, и теперь у меня возникли большие вопросы на предмет того, как увеличить число вечных подданных. Ведь часть из них дежурит вдоль провала границы с мертвыми землями и никакой энергии не вырабатывает. Да и стоит тех мертвецов, что имеются на службе вывести за пределы убежища, как баланс и вовсе полетит к чертям, уменьшая мои запасы энергии. Нет, здесь нужны души и мертвецы. Причем чем сильнее они будут, тем больше выработают энергии. «Вспоминаю бесконечные поля Хели с душами грешников, что вырабатывает для нее подобную энергию, и понимаю, что возделывает она свое угодье неспроста. Но я ведь неполноценный бог, и всяких способностей подобного рода у меня попросту нет. Только идя путем смертного и развивая направление магии смерти, я смогу улучшить эти показатели. А это не просто сложно. Это капец как сложно. Фактически на уровне фантастики». У меня даже класс для этих дел не профильный, а так любительский. Именно поэтому я сделал ставку на третий пункт. Третью электростанцию, которая прямо сейчас практически не использовалась. Менее процента энергии мне давал баланс. Баланс живого мира и населяющих мои гексы живых существ. За исключением релакантов, которые здесь просто гости и бесполезны, по мнению системы, куски мяса. Теперь я каким-то образом должен в своем, на секундочку, царстве смерти поддерживать баланс жизни и природы, цветочки там садить, лес выращивать, яблоки, пшеницу, усилить птиц, пчел, жучков, паучков и других свободных от заданий системы животных и живых организмов. Они и сейчас были, всякие черви, блохи и немного мелкой рыбы до да креветок и им подобных существ, перенесенных сюда вместе с морским гексом. Но это мизер. И практически полностью застроенный гекс города не давал мне раскрутиться. Нет, какие-нибудь цветы я обсажу, город украшу и даже немного озеленю, рассадив деревья и повысив биомассу. Но глобальное это мало что даст. Ф, подумать только. В царстве мертвых понадобится повышать жизнь. Видимо, при формировании убежища столкнулись разные алгоритмы системы. С одной стороны... Во мне бурлит сила тьмы и все такое. А с другой — я живой релокант, Специалист по посадке живых крепостей и древесных гигантов, обладающих чудовищными запасами здоровья и жизни. Спасибо печати Лазаря. Странно. Очень странно. Но так же она выбрала и все тут организовала. Вообще, похоже на миссию создания Сада Эдема для душ мертвых воинов. Или Вальгаллы. Думаю, имеются и еще подобные примеры миров, полных жизни для... мертвецов. В общем, мне нужна биомасса. Мне нужны всякие живые организмы, и у меня есть неиспользованный водный гекс с парой сотен граммов живых организмов. И я надеюсь, что маги воды, живущие, по сути, в затопленном пещерном городе, сумеют мне помочь эту биомассу поднять. Водоросли какие-нибудь, живая рыба, которую я перенесу сюда, всякие крабы и так далее. Сможете придумать варианты? Грибы, мох, все что угодно. Чаек там наловить, мне все равно. Главное — создать работающую экосистему, которой не грозит вымиранием. «Безусловно, владыка, для меня будет честью помочь вам. Но позвольте один вопрос. Почему эта возможность выпала именно нам?» Но не говорить же ему, что среди всех государств в Империуме его Алион — самые расхлябанные и ничего не делающий. У них скоро и земли для захвата закончатся. Дальше захватывать территорию будут Дзот, его Альвесы и Гоблины. А Алинское княжество попросту отрежет с двух сторон Драгорскими землями с еще одной, самим Дзотом, а с четвертой — море. В целом для них это идеальный повод развивать кораблестроение и заниматься освоением присоединенных земель. Но, будем честны, население их княжества и считанные горные деревеньки никакому развитию не поспособствуют. Пожалуй, алионцы вообще самые малочисленные, и это с учетом пленных гоблинов, что присоединились и теперь работают на новых хозяев. Нет, тут даже ста тысяч не наберется. Потому что вы — самые талантливые маги воды, и знаете они в разы больше других. Вы живете здесь, вместе, где все живые организмы приспособились к воде. «Я уверен, вы придумаете не один, а несколько способов разнообразить мой водный гекс. И от и до заполните его живыми организмами». Слегка подумав, сообщил я Зинкундиру, после чего мы покинули убежище. А князь с задумчивым видом попрощался, отправляясь под своды своей столицы. «Ну, оставлю этот вопрос ему. А после окончания работ с Амазонкой вернусь и спрошу, что придумал». «Амазонка. Великая река на утерянной планете». Сравниться с ней могли разве что Нил да родная Волга. Были, конечно, и другие великие реки, но их влияние на жизнь людей, природу и все прочее было не столь велико, как по мне. Последние дни империя Шеллиона бурлила, готовясь к реализации чудо-проекта. Мобилизовались и другие регионы. Иван Дубич, князь Лохорский, привел три тысячи своих мирных строителей и инженеров, выстроив их в линию в сотни метров от предварительно прокопанного участка. С ним была и дружина, которой командовал Николай Фролов. Старый разведчик и добытчик, уже проднившийся с лесом. Озерный край выставил своих людей на своем же участке, попутно заканчивая в заедении основы для будущей плотины и водохранилища, что соединят сразу четыре крупных озера в единое целое. В качестве прикрытия прибыла и стала чуть подальше нежить. Братья, сокрушающий кулак и смертельный вихрь, что командовали своими элитными сотнями разведчиков, даже несмотря на свой юный возраст, также прибыли, дабы проконтролировать безопасность в этот знаменательный день. И регионы наши тоже стояли на страже, готовые в любой момент начать действовать. Долина сверхканала, что лишь изредка использовал русло рек и ручьев, протекающих по подходящим гексам, достигла почти четырех тысяч километров. Впадало это чудо в реку Камышовку, что протекало на границе Лохорского княжества и Бобруйских земель и уходила в Сларпово море. Весь Империум, все деревни и жители были предупреждены, что необходимо держаться подальше от вод, так как возможно резкое увеличение уровня воды и скорости течения, как и появление нового русла реки под напором воды. Я начинал с озерных княжеств. Рядом довольно лежал позом кверху Аракхи, что за прошедшие несколько недель стал значительно сильнее. С учетом моих познаний мы разработали детальный план, согласно которому и предстояло проводить работу. Каждый ГЕКС включал в себя как минимум одного назначенного командира из числа специалистов, что с началом нового дня должен был вывести всех доступных людей на выделенный участок, дабы отогнать прочь всю живность с тонкой траншеи основу будущего канала. Людей на это ушло не просто много, а безумно много. В городах рядом с прокладываемым каналом остались разве что старики и совсем дети малы. Разведка пахала, как проклятая, нервно реагируя на любые передвижения неизвестных существ. Я же вскоре буду возводить каменные стены, превращая окрестности будущего водохранилища в неприступные горы. Всю живность мы уже отогнали, благодаря талантам нескольких... Э, сотен молодых и опытных магов, владеющих парочкой заклинаний из магии жизни, способных отпугивать зверей и птиц. Потратиться пришлось изрядно на книги заклинаний и на создание новых магов силами источника. Итак, сперва я обнесу все стенами, затем местные руками и магией начнут накидывать землю вокруг этого места. Но в конце я запру последние свободные отрезки суши рядом с уже построенной умельцами плотиной. Темпы строительства всех подготовленных конструкций меня поразили. Это все магия и выделенные ресурсы для магов-земли и инженеров, что сумели возвести часть конструкций. Дальше все просто. Рой, докопай при помощи бутыли Аида канал скидывая землю в сторону Шеллионского леса. Уровень воды сам по себе постепенно поднимается в водохранилище, и если расчеты инженеров окажутся верны, их плотина выдержит ее напор. Клапаны из металла откроются, и вода под давлением начнет не спадать в русло реки, что ненадолго пересохнет, а затем превратится в живую водную магистраль через весь континент. На случай, если плотина не выдержит, имелся резервный план. Будем делать искусственные водопады и сильно менять эту местность, позволяя воде все так же оставаться в водохранилище, но рукотворным путем переливаться через край в тех местах, что мы для нее подготовим. Важно еще, чтобы выдержали сами каменные стены. Но это мы совместными усилиями как-то урегулируем. Создадим вокруг водохранилища огромнейший насыпной курган из камней, земли и глины. Ну и последний момент. Местность тут сама по себе позволяет создать подобное сооружение, так как имеется большой перепад высот. Мы же его просто немного подправим и возьмем под контроль течения. Раньше из четырех озер воды выходили в самые разные места. Теперь же мы соединим их в единое целое. Заодно от болот в окрестностях избавимся. Ну что же, пора начинать. Кивнул я одному из помогающих мне здесь магов, что использовал все доступные ему силы для запуска огромного взрывного огненного шара в воздух. С бафами и усилениями шар практически достал до облаков. То была команда всем и каждому заняться своей частью плана. И следом аналогичные заклинания начали взмывать в небо каждые сотни-полторы километров. А враги наши... Да пусть они обосрутся от страха при виде подобного сигнала и гадают, какое очередное коварство задумал Империум. Пора активировать песочные часы Хронуса. Сутки... Сутки действия артефакта. Кто ж знал, что это только начало? Да, собственно, я и знал. Шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг тридцать третий. План реализовывался, шаг за шагом. Пусть не совсем идеально, и порой случались трудности, когда приходилось самолично распугивать все, что можно, с нужных кусков Земли. А если навиваемого мной ужаса не хватало, применяли и более жестокие и жесткие меры, но... В любом случае, наше строительство не обойдется без гибели живых существ. Лягушки, жабы, рыбы, мыши. Экология, она будет меняться. Но я надеюсь, в результате мы получим более живой и приспособленный водный мир и прибрежные берега, полные густых лесов. Сама плотина, само водохранилище и канал — это только начало. Следом я занялся посадкой тысяч и тысяч защитных дикорастущих лоз. Экосистему и побережье надо укреплять. Да и в качестве защиты лозы должны реагировать на приближение зверья и релакантов. Каждые пару гексов мы оставляли места для посадок других, более мирных растений и делали брод на первое время. Потом тут можно и посты построить при необходимости. И это все первая половина дня. А потом меня едва не стошнило от десятков, а может и сотен перемещений через порталы по всему Империуму. Приходилось создавать у каждого пограничного пункта поживой крепости. Кстати, заклинание лесной крепости позволило мне выдохнуть и в мгновение ока обустроить сотни оборонительных пунктов по всей территории Империума. Теперь для полноценной обороны от многократно превосходящих сил врага гарнизону хватит и ста бойцов. Первое время заботиться о ней будут местные. Затем пришлем, собственно, и сам гарнизон. Особенно много подобных крепостей возвел на окраинах пустошей. Там, где вероятнее всего появление врага. Озерный край также получил около сотни подобных строений. Не остались обделенными и прерии. В общем, работы по укреплению завоеванных рубежей мне предстояло много. Очень много. Если бы не эта моя бесконечная мана под воздействием артефакта, на нее ушли бы годы. Кроме того... Я умудрился наклепать шампуров Аида из сфер призрака, бесконечной россыпью оставляя последние у и вдоль границ наших земель. Игдрасиль теперь высаживал немного реже и только укреплял крупные города этими стражами-защитниками, что возникали рядом со стенами, даруя безопасность на сотни метров вокруг. И когда сотки прошли, а я, уставший, выдохнул и приземлился на землю с совсем взъерошенным от темпов наших приключений Аракки, Смог отдохнуть аж целых пять минут. А затем началось. Разведка врага поползла, как тараканы по грязной общаге. Они видели изменения, офигевали и проникали в нашу область. сфера приказа активировались от их приближения, и мне пришлось возвращаться в порта и созывать совет, с каждым часом наблюдая все больше и большее количество войск, прущих через наши новые границы. Легионы бряцали оружием. Крылатые разведывали окрестности, выискивая тварей. Крепости демонстрировали свою силу, оживая и казняв торженцев на месте. Убитые превращались в энергию, что накапливалось в их магическом резерве, в их своеобразном источнике, что помогало активировать защитные механизмы лос и восстанавливать поврежденные участки. Мне, увы, опыт не перепал. Пришествие твари оказалось столь обильным, что следующие несколько суток мы только и делали, что пытались их всех отловить и сформировать наш легион вдоль новых границ, отправляя местное ополчение для патрулирования. И лишь на четвертые сутки наступило какое-никакое затишье. Мне даже удалось несколько часов поспать, после чего я еще на двое суток погрузился в многочисленные дела Империума боях накопилось столь много, что администрации Роди, которой приходилось еще и из других стран и регионов принимать отчеты и доводить их мне, волосы натурально стояли дыбом. Прямо как у бухгалтерши с моей первой работы в дни налоговых проверок. И лишь пройдя через этот весь ад, я выдохнул и понял, что срок ультиматума соседям Солнечной бухты истек. «Варяжский легион, стройся!» Ряфкнул я, и люди и нелюди Империума зашевелились по всему монастырю. Десять минут спустя все, даже те, кто спал, были в полной экипировке, построены на внутренней площади монастыря и на соседней площади за его стенами. Что поделать, нас много, и все не влазят. «Хватит гоняться за всякой швалью! Границы вновь под защитой, под замком наших воинов-героев! Для вас есть работенка как раз по профилю!» У нас осталось одно незаконченное дело на Солнечном континенте. Коль они выбрали войну и пришли к нам с мечом. Мне кажется, там слишком много империумофобов. Давайте же докажем этим трусливым гадам, что боятся они не напрасно!» Чувства вдруг донесли до меня приближение крайне мощного магического вихря и запах подтухшей рыбы. «Странно. Клякса?» Я обернулся и увидел сто человек и самого ректора магической академии. «Госс, хорошо, что я успел к вам. У нас здесь выездная боевая практика. Суизволите взять нашу группу из лучших студентов? Им скоро выпускаться, и не помешал бы практический опыт полномасштабных бит». Этот <связь> этот ужас горы решил вылезти из своих кабинетов? Что же, будет забавно посмотреть. Давно я не видел его в бою. И только один вопрос меня беспокоил. Кто будет тайным стражем порта на время его отсутствия?»